Овощам повезло, что у них не было даже подобия чувств и болевых ощущений, ведь иначе в руках отца Просфоры они могли ощутить себя как в лапах опытного вивисектора, которому не нужно ничего, кроме боли, страданий и стонов. Стонать, хвала всему и всякому, овощи тоже не умели. Поэтому очередная картофелина с завидной скоростью разлетелась на круглые кусочки — тут же отправившись в большой чан. Руки Кельше двигались как механические. Наверное, ничего на всей кухне ног из глины не шевелилось быстрее, разве только нашкодившие подмастерья, да и те, по правде говоря, в последнее время перевелись. Вся обширная кухня была в буквальном смысле насыщена теплом, Заходя сюда, оказалось, что на тебя тут же накидывают теплый шерстяной свитер, пару шуб и пальто сверху. Добавим к этому ароматов, которые вскруживают голову и заставляют голодный желудок трястись в конвульсиях, и начинается то состояние, когда становится так хорошо, что силы резко покидают тело, и нет ни желания, ни возможности делать что-либо, только лежать, лежать и лежать. Но Кельш такому соблазну поддаться не мог, а потому резал, строгал, варил и кипятил, периодически вытирая пот со лба. Ну что, как твоя доставка? — спросил вдруг подошедший человек в кожаном фартуке, рядом с которым массивный отец Просфоры напоминал маленький детский куличик. — Пару дней назад все было просто прекрасно. — ответил Кельш, меняя картошку на морковку, — а сегодня весь день как-то не везет. Эй, здоровяк легонько хлопнул отца Просфоры по плечу. — Ты что приуныл? Ты? Это, это что, правда мой шестиюродный брат приунывший? Шестиюродный дядя Просфоры размерами превосходил всех остальных попадамцев. На минуточку семью разросшуюся и разбежавшуюся по всем семи городам, как хорошенько сдобренные сахаром дрожжи, а потому его легкий хлопок по плечу был сравним с метанием каменного диска, притом выигрышным. Каким-то чудом нож не выскочил из рук Кельша. «Нет, что ты?» — неуверенно ответил он. «Просто я задумался». Кельш попадамс практически никогда не унывал, оставался в тонусе и вообще работал как батарейка, которой давно пора бы уже сесть, но она все еще в строю, постоянно выплескивает спонтанную энергию. И эти выплески, идеи, начинания веры в лучшее питали не только самого отца про споры, но и всех окружающих. А потому доставка еды из таверны казалась начинанием, которое не может просто так взять и сойти на нет. На эту задумку должны были просто накинуться, как на ароматные булочки, но пока особо не клеилось. То ли метафорические булочки не приглянулись, то ли никто вообще еще не понял, что их уже испекли. Короче говоря, Кельш не то чтобы приуныл, скажем так, он, как магическая лампочка, продолжал светить, но с редкими перебоями. Сейчас произошел как раз один из них. Но в отличие от лампочки... Отец просфоры мог починить себя сам. Раз в Кмельмхольме появилось первое во всех семи городах алхимическое чудо, еще до философского камня, заговорил Кельш, продолжая резать невероятно, но факт, снова картофель. То я просто не верю, что такая полезная задумка останется незамеченной. Временные трудности. Временные трудности. Ааа. Воздушный поток с грохотом выскочил из легких шестиюродного, или все же семьюродного, с попадам сми никогда нельзя быть уверенным, дяди Просфоры. «Вот это я понимаю, вот это действительно мой шестиюродный братец!» В воздухе повисла еще одна разжиженная фраза, но она так и осталась несказанной. Ее спугнул топот ног, быстрый и ритмичный. А потом... В кухню ввалился запыхавшийся молодой человек. Огибая столы и перепрыгивая через корзины, он добрался до кельша, который перестал резать, отложил нож и удивленно посмотрел на внезапного гостя. «У меня, у меня!» — молодой человек выдавливал из себя слова, пытаясь восстановить дыхание. «Для вас, вас письмо!» Он поднял конверт в воздух. Ну, говоря откровенно, не то чтобы поднял. Скорее, рука его вялым шлангом полу приподнялась, согнувшись в локте. «Письмо для меня лично?» Ошарашенный отец Просфоры взял конверт. «Письмо для...» За этим последовал глубокий выдох. «Для вас, да?» «Идите-ка отдышитесь, выпейте что-нибудь. Кружка за счет заведения», — пробормотал Кельш, распечатывая письмо. Молодой человек засиял, как медведь, удачно обчистивший улей, и со всех ног понесся из кухни к длинным столам, совсем позабыв о своей недавней одышке. «Да, вот что бесплатная кружка выпивки делает с человеком», — рассмеялся дальний дядюшка Просфорий. Кельш не обратил на него никакого внимания, с пристрастием изучая письмо. Хирурги препарируют лягушек и то не так тщательно и трепетно, как старался рассмотреть каждую букву отец Просфоры. «Эй, там все хорошо!» А на Белскельше продолжался еще с минуту. Потом хозяин ног из глины опустил письмо, потер глаза, промокнул фартуком вспотевший лоб и сказал «Все просто отлично». Для уверенности папа Дамс еще раз взглянул на письмо. «Все просто-просто отлично! Только скажи мне, насколько хорошо ты помнишь всех наших родственников? И, кстати, где Просфора?»